«Еще как!» — отвечал старший из посланцев логова. Звали его Шелохвост, и постепенно он расхрабрился, видя, что Дева Волод, хоть и сурово, но в драку больше не лезет. Мы ей дичь приносим, вихревые гнезда достаем. Вихревое гнездо омела. Он указал на вершины деревьев, густо усаженные этим волшебным растением. Летом зелья собирать помогаем, она не управится одна. И рыбой делимся, если много наловим а она за это наших лечит, во всякой нужде помогает. Дичь, рыба, травы. Горыня вспомнилась, как Верес предлагал ей поселиться в избе затеи, тоже жить дичью, рыбой и травами. Уж верно, скоро и к ней стали бы ходить за помощью. Всяк живущий в сумежье, кажется, мудрецом, будто мудрость оттуда ветром несет». Почти все девки и бабы знают кое-какие нужные зелья, хоть и склонные все подряд хвори пользовать каким-нибудь одним чудесным корешком, полученным от матери и бабки. Но травы из рук истинно знающих людей, ведающих подлинно сильные слова, считаются более действенными, поэтому и любая такая травница и коренщица летом запасаются любимыми зельями на потребности тех весей, что привыкли искать у нее помощи. Вот еще что! — решилась спросить Горыня. — Не видали ли вы волки лесные, в этих краях женщины? Она запнулась, не зная, как описать загадочную лунаву, которую никогда не видела. — Не было ли в ваших краях жены рослой в белой одежде в красном платке? Посох у нее, на посохе череп козий. — Сами мы из чечевицы не видели, — шелохвост глянул на своего юного товарища. — А вот один брат наш, Кликун, он видел такую. — Когда? — Да уж. Дней пять, как рассказывал, да, чечевица? Где видел? А на реке. Шла, говорит, на лыжах короб за спиной и платок красный. Это лихорадка была, да? Она самая. Горыня мрачно кивнула. Выходит, лунава ушла от луги на восток, туда же, куда собирается она сама. У нас, говорят, горностайка оттого и захворал, что на реке в ее след вступил. Многозначительно добавил шелохвост и, поколебавшись, сообщил. Была б ты в красном платке, мы бы не подумали вас тронуть, мы ж не дурные. Я не лихорадка, — отрезала Горыня, — и не смейте меня со всякими жабами равнять. Оба волка шли впереди, прокладывая путь, Горыня позади. Уже скоро, шелохвост обернулся, тут летом болото не пройти, если тропы не знать. В это время где-то за деревьями раздался вопль, все трое остановились и прислушались. Диважонка, диважонка за нашими гонится!» Волки вытаращили глаза. Горыня сообразила раньше них. Испытания последних дней научили ее осторожности. Не дожидаясь разъяснения, она соскочила с тропы и прижалась к дереву. Впереди загудел рог. «Это наши!» — с удивлением воскликнул чечевица. «Никак они меня испугались!» — сказала Горыня. «Иди!» — велела она шелохвосту. «Скажи им, что я не диважонка, а то стрельнет еще какой карась!» Всем троим не хватило опыта догадаться, что о такой необычной гостье стоило бы предупредить заранее, но теперь шелохвост сообразил и убежал вперед с криком «Братья, не бойтесь, она горностайку лечить пришла, это бабы-лучи племянница». Из зарослей доносились возбужденные голоса. Потом показались люди, пять-шесть волков, без личин, с удивленными и встревоженными лицами. Самому старшему было лет 18-19, и у него уже отросла почти настоящая борода. На плечах была часть медвежьей шкуры, и горыня, помня пояснение Вереса, поняла, что перед ней зверь, кто-то из старейшин лесной общины. Это синица, сказал ей шелохвост, выбежав навстречу, а это святогорка. Горыня сперва удивилась, потом вспомнила, что вместе со званием племянницы баба-луча дала ей и новое имя. Она родом с горугорских докладывал Шелохвост, довольный, что показывает братьям это чудо. Приехала бабу Лучу проведать. «Где же сама баба Луча?» — спросил Синица с недоверием, оглядывая Горыню. Чтобы посмотреть ей в лицо, ему приходилось задирать голову. Живя в лесу, молодые волки очень мало видели посторонних людей, а тем более женщин. А тут вдруг к ним явилась такая женщина, какую в белом свете не увидишь. «Утин ее разбил. Лечится», — пояснила Горыня. «Меня к вам послала вместо себя». «И потворников своих баба Луча ей дала», будто похвастался Чечевица. «Самых сильных!» «Показывайте, где ваш горностайка», — велела Горыня. Синица не сразу ответил. Он все рассматривал ее, сжимая в руки топор, не так, чтобы враждебно, а скорее не веря глазам. «Посвиста нет», — сказал он наконец. «Налавон! Я ждать его не буду. Веди к хворому или прощай». «Ну, идем». — решился он. Логово обиталища стаи оказалось тут же за деревьями. Большая поляна, на ней четыре земляных избы, погруженных локтя два, так что крыши их сейчас имели вид огромных сугробов. Из окошек пахло дымом. Никакого тына вокруг не было, лишь клеть поставная. Еще одна маленькая избушка на высоких, в два человеческих роста, столпах, чтобы оберегать припасы от зверя. Перед избами больше никого не было. Надо думать, остальные во главе с вожаком разошлись на раздобытке. Зверя бить, рыбу удить. Горыню провели к одной избе и знаком предложили зайти. Наклонившись, она вгляделась в черный провал, будто под землю лезть. Вспомнился колодец, в который надо прыгнуть витязью из сказок, чтобы попасть на тот свет и отыскать похищенную мать или сестру. Еще месяц назад Горыня обмерла бы от страха перед этим жильем лесных братьев, но то ли опыт пережитых опасностей укрепил ее дух, не то баба Луча и правду послала с ней своих потворников, но Горыня не чувствовала никакой боязни. Осторожно нашаривая ногами ступеньки, вырубленные в широком бревне, она спустилась в избу. Кто-то из мальцов скользнул вслед за нею. «Огня дайте», — велела Горыня. «Он просит не жечь огня», — сказал шилохвост. «Глазам, — говорит, — больно. Тогда дверь не закрывайте». «Не лезьте, ну!» — чечевица наверху расталкивал товарищей. «Свет застите! Кликун, отойди!» «Кликун», — отметила Горыня, — «тот самый, что видел на реке Лунаву. Надо бы с ним потолковать еще». Ее глаза привыкли к темноте, и она различила лежащего на лавке больного. В избе была только печь и лавки вдоль стен. Не было даже стола и полок. Судя по свернутым постельникам и шкурам, распиханным под лавки, спали здесь в основном на полу, а еле, сидя вокруг большого горшка. Он стоял возле печи. Горыня подошла. Парень приподнял голову и заморгал, прикрывая глаза рукой. Не бойся, мягко сказала ему Горыня. Вид этого дикого жилья вызвал в ней жалость к его юным обитателям. Даже у затеи было уютнее. Я тебе помогу. «Лихорадка его схватила», — сказал рядом синица. Горыня и не заметила, как он тоже спустился по всходцам и подошел к ней. Она, грозница, проходила по реке. Он, видать, на ее след попал. «Это истинно так», — многозначительно подтвердила Горыня. «Ну да ничего, я выгоню ее». «Что, горностайка, где она мучит тебя?» «Голова кругом идет». — ответил ей слабый голос, мало похожий на тот, что дерзко говорил с вересом на реке. — В ушах шумит. Глаза болят, а света хуже. — И потеет он, — добавил еще один юный волк. — А ты кто? — Не помнишь меня? — удивилась Горыня. — Казалось бы, драку на реке стоило запомнить на всю жизнь. — Нет. — Знатно я его головой приложила, — подумала Горыня. Отец тоже потел и страдал от света но не забывал ни ее, ни затею. — В глазах все плывет, — добавил Горностай. — Я и тебя вижу, как будто ты со всю избу величиной. Ты кто? Из отроков кто-то фыркнул. Горностай видел Горыню правильно, но относил это насчет своей болезни. — Я баба лучше, племянница, — так же мягко ответила Горыня. — Полечить тебя пришла. — А вы, отроки, нагрейте воды небольшой горшок. Кто-то побежал к ведру с водой и к печи, стал раздувать угли. Из мешочка, полученного от бабы Лучи, горыня вынула горсть конопляного семени и обсыпала постельник горностая. «Приходи, грозница, семя посчитать, и, покуда не пересчитаешь, не смей горностайку трогать», — шептала она. Потом велела остальным. «Через три дня сметете это семя и сожжете. А теперь самое важное». По пути сюда она срезала три ветки можжевельника вереса, сделав из них веничек. Этим веничком она стала обметать горностайку, шепча уже знакомое. На море черном стоит сыр-матер дуб, под тем дубом горюч камень, на том камне сидит сам Велес-дед, и зрит море черное. Возмутилось море до облак, и вышли из моря семьдесят семь жен простоволосых, распаясых, зверообразных. Как и в тот прошлый раз, произнося это вслух, Гарыня содрогнулась с головы до ног. В мыслях вновь встали лохматые, зверообразные жены. Отроки попятились, видно, воображая их, не менее ясно. И спрашивает их Велес, «Кто вы есть, жены зверообразные?» Отвечают они ему, «Мы лихорадки дочери Кощеевы. Спрашивает их Велес, «Каковы ваши имена?» Отвечают ему лихорадки, «Имена нам такие». Тресея, тресучка, тресуница, потряскуха, тресца, огнея, грозница, зимница. В тот вечер, после сожжения тела Затеи Верис не отстала от горы, ни пока она не сумела один раз повторить все семьдесят семь имен. Делать было нечего, и она послушно твердила эти лидея, лидиха, озноба, знабея, студенка, знабуха под рожья, гнетея, гнетница, гнетучка, грудея, пока одно не стало цепляться в памяти за другое. Знала бы, как скоро ей это пригодится. Может, она избивалась немного, что-то забыла, что-то повторила дважды, но не подала вида, а уличить ее тут было некому. Краем глаза, косясь на отроков, она видела, как с каждым именем они все дальше пятятся, устрашенной этой нечистой, мертвящей ратью, незримо встающей вокруг горыни. Только коренастый круглолицый синица Остался возле нее хмуря светлые брови, Будто готовый защитить своих младших братьев. А Горыне, казалось, с каждым именем у нее прибавляется на глоток силы, Казалось, она растет, Вот-вот перестанет помещаться в этой норе. Ворогуша краснее, белее, Синявица, зеленица, лесовица, чернее, Повесенница, подосенница, свирепица а надо ли поминать свирепицу, мелькнула в мыслях, ведь она мертва и сожжена. Но нет, поправила сама себя Горыня, сожжена затея, лишь служившая вместилищем и орудием злы А лихорадок дочерей Кощеевых, по-прежнему семьдесят семь. Любую из них можно изгнать, даже убить, но только на этот раз, потом она вернется. И какие же сильные чары нужны, чтобы хоть какую-то из них прогнать из рода человеческого навсегда? Наконец перечень закончился, отослав лихорадок куда следует и, пригрозив им огненными прутами, Горыня перевела дух. От кучки отроков тоже послышались робкие вздохи. «Вот это подите, сожгите где-нибудь в лесу!» Она протянула веничек из звери сосеницы. Тот поколебался, прежде чем взять, справедливо полагая, что в нем теперь сидит собранная с тела горностайки хворь. И покажи мне, кто у вас потолковее. Я его обучу какими травами и как горностайку поить. Здоров будет через три дня, но мне с вами столько сидеть не досуг. В глубине души она сама поражалась своей уверенности. Это она-то, горыня, которая даже на повечерницах в родном волчьем яре с трудом находила слова, теперь распоряжается молодыми волками, будто сама яга. Но она была уже не прежняя. Путешествие. Из базатеи, да и знакомства с Вересом и Бабой Лучей изменили ее. «Это вон Кликун», — Синица подозвал одного из парней. Подошел Кликун, обычный парень, русоволосый, с глубоко посаженными голубыми глазами на продолговатом лице. Не красавец, но смышленный с виду. Отойдя с ним к печи, Горыня вручила ему три мешочка трав от Бабы Лучи и растолковала, как их заваривать и как поить. «Я слыхала, это ты грозницу на реке видел?» — спросила она потом. «Я видел. Она одна шла. Какова она была собой?» Клику написал тот облик, в котором сестры лихорадки являлись людям, но это Горыня знала и сама. «А лицо ее ты видел?» «Лицо...» Парень задумался. «Да у нее как будто и не было лица. Это как, она была в личине или голые кости торчали?» Нет, не голые. Кликун, хоть и был парнем толковым, мялся, не зная, как описать свое впечатление. У нее как будто темно было в лице. День был ясный, а у нее как будто тень. Будто вот так горсть тени взяли, он показал пустую горсть, и в лицо ей плеснули. Смотришь, а не видишь. Но он поморщился. С собой она нехороша, мне так показалось. Темно в лице. Гарыня вспомнила свое оцепенение, не дававшее даже приоткрыть глаза. Шелестящий немолодой голос, тихий, вкрадчивый. Так могла бы говорить тень. Сделалось страшновато, а вдруг то существо и правда лишь тень. Навка — неживой человек. Прокленуш из могилы, и очень опасно гоняться за нею, даже просто идти в ту же сторону, куда ушла она. Но как иначе быть? Горыне тоже нужно на восток, на Черногоску, где обитает ее родня и где она наконец сможет зажить, как все обычные люди. Вы следите, наказала горыня Синица. Она ушла, но может и воротиться. Не сразу, но когда-нибудь, и если увидите ее опять, то пошлите весть в боенец, кузнецу Вересу. Он сумеет с нею разделаться. Пошлем, согласился Синица, глядя на горностая. Не вечно ж ей, людей губить! На завтра едва начало светать, в ворота бабы-лучи опять постучали. Горыня, уже готовая в путь, вышла. Снаружи обнаружились трое, знакомые ей синицы и шелохвост, а с ними мужик на пятом десятке с суровым обветренным лицом, с мешками под глазами. Борода и всклокученные волосы у него были железной седины, и казалось, никакими силами их не пригладить. От видно и прозвище. Это и был посвист, нынешний вожак волчьей стаи. Он и не скрывал, что пришел своими глазами посмотреть на деважонку, великанку и племянницу Бабы-Лучи, которая подлечила горностая и как ответную услугу желала, чтобы ей указали дорогу к реке Черногузске. Горыня приосанилась, смотри, меня искать не придется, и впервые поймала себя на дивной мысли, а ведь она гордится своей статью, которой раньше столько лет стыдилась. «Вот зря ты остаться не хочешь!» качала головой Баба Луча, прощаясь с Горыней. «Хорошо бы мы жили с тобой. Я уж старая, дряхлая. Мне одной везде не управиться. А захочешь замуж, я тебе сыщу жениха. У волков нынешних есть толковые парни. Не век же им в лесу жить. А они тебя уже знают, не боятся. Попривыкли бы и еще передрались бы за такую невесту». «Нехорошо к чужим приставать, когда кровная родня есть», — вздохнула Горыня какие же мы чужие», — удивилась баба Луча. «Ты племянница мне? Пусть так и будет». Горыня чуть не засмеялась. Похоже, баба Луча уже сама поверила в удачно придуманную сказку и обняла ее на прощание. «Давала мне бабка уздрава дедову кость и к своему очагу посылала доли искать. Кость потеряла я, так хоть сама дойду», — Горыня вздохнула. «Где другие дедовы кости лежат?» «Ну, бабкин наказ выполнять надо», — не без печали согласилась баба Луча. Горыня вывела за ворота сани, куда опять уложила свое имущество, короб с пожитками, горшок с прахом, кур в лукошках и коз. Посвист проводил их немного по реке, напоминая своим парням приметы дороги. Помахав ему, втроем пустились в путь. Парни впереди на лыжах, Горыня следом в санях. Верст через 10-12 река Солец окончилась. Остановились передохнуть. Парни развели костер, вскипятили в котелке воды, заварили немного сосновой хвои. Такой напиток и согревает, и придает сил. Лошадь тем временем послась в молодых елках. Сами поели хлеба от бабы Лучии и копченой бобровины, которые запаслись волки. Потом тронулись дальше. По пути были не сплошные леса. Этот край, потомки древних дулебов, обжили давным-давно. Новый лес рос на месте заброшенных пашен, через рощи и заснеженные луга не вели никакие тропы, и без русла реки, обычно служащего путеводной нитью, Горыня не нашла бы здесь дороги. Однако волки бывали на Черногузске. Горыня почти не сомневалась, что они ходили туда набегами в поисках добычи, пользуясь тем, что там жили уже не волыняне, а бужане, племя родственное, тоже из Дулебовичей, но другое и управляемое другим князем. — Кто же у них князь? — спросила Горыня, впервые задумавшись об этом. Пока она жила в Волчьем Яру, все чужие края для нее были одинаково за три девять земель, где сидит какой-нибудь царь Горох. — Да там, говорят, князь из русов, — ответил Синица. — Давно уже лет сто. — Сто лет один князь? — Горыня невольно вообразила скрюченного старца, дряхлого, как гнилой пень. — Да нет, рот его. — Ты смотри, — Синица слегка улыбнулся, чуть ли не в первый раз. Если тебе там не поживется, ворочайся к нам. — В стаю меня примите, хмыкнула Горыня. — А что, ты же не просто девка, ты... Он запнулся. — волод, таким можно. — Ни в какой стае нет таких, а у нас будет, — в восторге воскликнул шилохвост. Горыня вздохнула. Она только-то и хотела, чтобы быть просто девкой, кем-то таким, кому не удивляются. Был бы между сальцом и черногузской сплошной лес, Горыне на санях пришлось бы худо. К счастью, по полям, петляя между перелесками, они довольно бодро продвигались вперед. Парни предупреждали, что до Черногузки можно добраться только к самому концу дня, и горы не тревожилась, не застанет ли их ночь посреди поля. В зимнем лесу ей еще не приходилось ночевать, хотя ее провожатых эта мысль не смущала. Но вот впереди показались голые кусты, протянувшиеся двумя рядами вдоль ложбины. «Это уже Черногузка», — Синица показал посохом. «Далеко там твое круглодолье?» Бабка моя говорила, что меньше дня пути. «Сегодня уж не добраться. Пройдем еще немного, может, хоть какой двор найдем?» Смотри, вон стога. Шилохвост заметил стога сена, прикрытые снеговыми шапками. Значит, жилье близко есть. Они проехали еще пару верст вдоль кустов, обозначивших невидимое под снегом русло. И когда уже темнело, впереди стали видны крыши на длинном пригорке. «Ну, круглодолье там или нет? А теперь не пропадёшь», — сказал Синица. «Ступай, дальше нам нельзя». Он сказал это истинно, как сказочный проводник, доставивший Витязя до границы доступного ему мира. «Куда же вы пойдёте? Не ночь уже будете назад пробираться». «А мы в леске себе логово устроим», — ответил Синица. «Костёр разведём, поспим по очереди». «Нам не привыкать», — важно заверил Шелохвост. «А в жилье нам ночевать нельзя, у волков так не водится». «Ну, прощайте, волки!» — вздохнула Горыня. «Благо вам будет, что довели!» По своим же следам оба волка направились назад, а Горыня шагом поехала к селению. Сгущалась тьма, искать приют было необходимо, но сердце одолело робость. До сих пор в странствиях кто-то вел ее, передавая от одного к другому. Отец — затея, затея — вересу, верес — бабе Луче, баба Луча — волкам. Но вот последние вожатые простились с нею и ушли своей дорогой. Она осталась одна, с лошадью, козами и курами, по пути еще приданным обзавелась. Впереди лежала неведомая земля Бужанская, но именно там Горыня надеялась найти себе родных людей и добрую судьбу. Зимняя ночь подталкивала в спину, не позволяла медлить. Горыня оглянулась, волки уже исчезли за поворотами русла, черный колодец остался позади. Она прошла через дремучий лес и вышла. Куда? На тот свет? Или обратно на этот? Да где же тот свет, где этот? Она совсем запуталась. Как их различить? Где добрые люди, там и белый свет. Вдруг пришла мысль, как будто подсказанная каким-то из потворников бабы Лучи. Дед Глазун ведь прошел здесь сорок лет назад, когда искал себе особенную невесту. И баба Оздрава прошла, когда решила сбежать после Ерильских игрищ с парнем с той стороны. Подумав об этом, Горыня вдруг увидела свою морщинистую бабку, молодой, отчаянной девкой, и этот образ придал ей смелости. А еще за несколько поколений до того, в этих краях родился тот неведомый дед, чью кость бабка Оздрава замотала в клубок. И хотя клубок Горыня потеряла, у нее возникло чувство, что тот дед и другие деды с ним приглядывают за нею зоркими глазами звезд. В обиду не дадут. Приободрённая она подхлестнула усталую лошадь. Нужно было спешить. Такой, как горыня, и при свете дня нелегко явиться перед незнакомыми людьми, а под месяцем её могут и вовсе не пустить, сочтя за порождение ночи. Помня, как её встретили в Ломовье и Своятичах, Горыня опасалась и здесь чего-то похожего — К тому же Лунава ушла в эту сторону, а значит, горы не следует за нею. Что если старший из трех сестер? Верес гневно отрицал любое кровное родство между Лунавой и Затеей своей сестрой, да и Добронравой его покойной женой, и здесь успела наследить, натворить дел. И хотя неслыхано было, чтобы лихорадка разъезжала на санях с курами и козами, напуганные люди скорее сперва стрелу метнут, а потом задумаются. Весь была невелика. Дворов 5-6. Кто бы там ни был, эти люди, наверное, пустят ее с живностью переночевать, а утром укажут дорогу в Круглодолье. Завтра она будет уже там. К счастью, с пригорка Горынины сани заметили издалека. Когда она подъехала к крайнему двору, перед следующим уже стояли несколько мужчин, постарше и помоложе. Помня, что в санях не сильно отличается от обычных женщин, Горыня не спешила вылезать на снег и поклонилась, сидя. «Будьте живы, люди добрые!» «И ты будь жива!» С важностью ответил самый старший из мужчин лет сорока. «Куда путь держишь?» Он и его сородичи настороженно ее разглядывали, явно ожидая пояснений, почему женщина в одиночку едет на ночь глядя с той стороны, где никто не живет. У двоих-троих Горыня приметила топоры за поясом. «В я пробираюсь. Родня у меня там. Далеко ли еще?» «Так Круглодолье здесь и есть», — ответил другой мужчина, лет на десять помоложе, и махнул рукой на дворы поблизости. «Оно самое и есть». «Не может быть», — не поверила Горыня. «Бабка моя говорила, что от начала Черногузской реки до Круглодолья день пути или чуть меньше. Она знала, она родом оттуда». «Так она, видать, про старое Круглодолье говорила», — сказал третий мужчина, самый молодой. «До старого почти днище, да». «А у нас тут новое». «Давно ли?» — удивилась Гарыня. Бабка не упоминала о том, что круглодолье два. «Да уж лет», — задумался самый старший. Турьян в первый год родился, как перебрались. Гарыня это ничего не сказала. «А давно ли твоя бабка там была?» «Лет сорок назад. В девках еще. Родилась она там». «Родилась», — протянул старший мужик. «Кто ж она? Как ее звали?» «О, здраво, здравитого дочь!» «Так здравит это я!» — радостно доложил средний. Тут Горыня, не выдержав, выскочила из саней и выпрямилась. Мужчины, когда она вдруг воздвиглась перед ними во весь рост, отшатнулись. «Ты не можешь быть моим прадедом!» — в изумлении воскликнула Горыня. «Да неужели ее занесло в такую сторону, где люди не стареют?» «Прадедом!» — повторил старший. «Так ты что ли правнучка того здравита, деда моего?» У моей бабки были братья. Витенец, погоняй, да изгод. Я ветенцов сын, отца в живых уж нет. Стало быть, Горыня задумалась, ты мне... Вуй, малый. Вуй, малый, двоюродный брат матери. Вот уж истовое слово «малый», — мужик смерил ее взглядом. Откуда ж ты взялась такая... Великая. На лицах было явное замешательство, когда в дом является незнакомая родня, Это важное событие, но ну и когда из густых зимних сумерек вдруг выезжает на санях великанка на две головы выше мужиков, это тоже не каждый день бывает. Здесь же случилось разом то и другое, и круглодольцы не знали, какой стороне этого события придать важнейшее значение. «А баба Еварина сказывала, будто ее заловка убегом ушла замуж», припомнил Здравит. «Не от нее ли ты?» «Заходи в дом, колеродня!» Мужик показал на ворота. «Что это у тебя в санях-то?» Как ни странно, именно козы и куры убедили круглодольцев, что Горыня обычная девушка, только очень рослая. Любой хозяин ценит живность, и тот, у кого есть хорошая лошадь, куры и козы, должен быть человеком почтенным. Устраивая живность в хлеву и задавая корму, здравитый его отец, его звали Стоян, уже поглядывали на Горыню скорее весело, чем тревожно. «Ну, пойдем к бабке», сказал Стоян, и даже осмелился по-родственному похлопать Горыню по спине. Из всех наших она одна оздраву помнит. Бабка Яварина, Стоянова мать, была женой Витенца, оздравенного старшего брата. Сам Витенец давно умер, но его вдова правила всем новым круглодульем. Ветенец со своими детьми переселился сюда через год или два после побега оздравы, на прежнем месте истощились пашни, всех было не прокормить. Старое же круглодолье, и еще было живо, но поуменьшилось. Там остались только потомки из года, младшего из братьев, которому досталось отцовское хозяйство и угодья. «Баба, баба!» — опережая горыню, кричали звонкие детские голоса. «К нам приехала наша сестреница! Нет, Черша, Малая вуйчишна! Не малая, а великая!» По малолетству новые родичи так и не смогли правильно вычислить степень родства, но главное видели не в этом. «А она великанка!» — выкрикивал кто-то, разбивая слово на части, как получается, если при этом прыгаешь, желая прыжками подчеркнуть важность своей вести. «Да что ж вы за голдеж подняли!» — ответил им ворчливый голос из открытой двери, к которой подвели горыню полный несуетного величия, как будто обладательница голоса была твердо уверена в своей власти. «Великанка! Разгоготались? Вот сейчас возьму хворостину и покажу вам, как с гусями крикливыми обходятся!» Стоян первым вошел в избу, за ним осторожно протиснулась горыня. Надо было спускаться на глубину чуть больше локтя. Ступив на пол, горыня медленно распрямилась. «Ох, мне!» — сказал тот же голос. «И впрямь! Великанка!» «Это деда здравита правнучка», — пояснил Стоян. «От его дочери оздравый говорит». «Так это что же? Оздравка! С волотом сбежала!» При свете двух светильников Горыня разглядела говорившую. На почетном месте женской скамьи сидела с прялкой морщинистая старуха с хрящеватым носом и резко очерченными глазными впадинами. Складка увядших губ говорила о твердом властном нраве, но, пожалуй, не о злобе. Горыня почему-то думала, что вдова Витенца окажется совсем дряхлой, но теперь сообразила. Старшая невестка Оздравы должна быть старше той всего на несколько лет. «Будь жива, Мати!» — Горыня почтительно поклонилась. Именно к этой женщине бабка Оздрава ее посылала. От нее теперь зависит вся Горынина судьба. Если старая Вуиня... Ее не полюбит, то больше искать себе доли будет негде. «Дайте ж огня, не разгляжу ничего в потемках», с некоторым раздражением велела Яварина. Девки, молодухи, отроки вскочили, побежали за светильниками, налили масло, подожгли фитили, поставили на стол. Изба осветилась. Бегло оглядываясь, не видела, что здесь полно народу, все больше молодежь, и в дверь все время суются еще чьи-то любопытные головы. Разлетевшись по маленькой весе, чудная новость вызвала наружу и тех, кто уже подумывал лечь спать. «Вроде ты и похожа на оздравку малость», — с сомнением сказала Еварина. «Только она была собой, не такая». Она еще раз смерила горыню взглядом. «Что она, жива?» Вспомнив беглую заловку, о которой не было особой нужды вспоминать целых сорок лет, Яварина невольно вспомнила те годы, не столько о здраву, сколько себя, еще совсем молодую жену, у которой из всей нынешней поросли детей, внуков и правнуков, только и было что, два старших сына, едва учившихся ходить. Она жива, кланяется тебе. Она говорила мне, что у брата, ее витенца, была тогда жена и двое сыновей. Горыня глянула настояно, с трудом веря, что он тогда был младенцем. Нет поправила ее Еварина. Стоянка уже без нее родился. А были у меня тогда тварине и родовед. Кто ж тебя привез? Она никак не могла уразуметь, какие силы перенесли сюда эту необыкновенную девушку, а главное для чего. Бабка моя хотела, чтобы я жила в ее родных местах, начала Горыня. За время пути от бабы Лучи она обдумала, как объяснить родным свое появление и не слишком при этом солгать. Им вовсе не надо знать обо всех ее невольных приключениях, но и начинать дело среди родичей с последнее дело. Злой доли злом не одолеешь. Кто же ей это сказал? Баба Луча? Нет, кто-то более важный для нее, тот, кому она сразу поверила. Видно, томилось сердце-то по родной земле. Яварина кивнула, удовлетворенная этим объяснением. Сама сбежала, род покинула. Думала, небось, пусть хоть внучка за нее здесь век проживет. Что, не очень много счастья доли ей там выпало? Где она жила-то? На луге. Доли? Да, не слишком много. Из детей у нее выжила только моя мать, Медова. Замуж вышла, да умерла, когда меня родила. Горыня опустила глаза. От этой вины ей не уйти никуда, хоть за три девять земель спрячься. Отец мой, Ракитан, не женился больше. Бабка к нему перебралась и меня растила. Да только не сыскалось мне женихов в наших краях. Отец и повез меня. — Где же он? — Еварина взглянула на своих домочадцев. Те переглянулись. В санях у Горыни были куры и козы, но никакого отца. — Умер он по дороге, — почти шепотом призналась Горыня. Лихорадка по пути завладела им на третий день. Еварина глянула на ее одежду, надетую швами наружу. Только так Горыня в дороге могла обозначить печаль по умершему. — А я уж завет бабкин выполнила, к вам приехала. — Садись, — вздохнула Яварина, видно, уверясь, наконец, что все это не сон. — Кожух сними. В баню уж поздно нынче. Голодна небось? Девки, дайте ей чего-нибудь. Девки, как Еварина называла молодое женское население, устремились к печи и погребу. Мне бабка с собой, дедову кость дала, призналась горыня. Ну, свою. Она ее забрала, когда из дома ушла, потом моей матери дала в преданное. Мне передала, чтобы в пути меня хранила, где я судьбу искать указала. Я ее берегла. Она со стыдом опустила глаза. Да в одной избе она пропала. Был клубочек маленький, серой шерсти, а внутри что-то твердое такое. Истина! Еварина смягчилась лицом. Здесь водится, невестам дедову кость с собой давать. Говорила тебе бабка, откуда берутся эти кости? Нет. Как девка подрастает? Собирают ей приданное, если в эту пору умрет кто из дедов или бабок, с крады погребальной берут кость малую и в клубок заматывают. Это кто же мог быть? Еварина задумалась. Кто же у них помер перед ее, пока ее замуж собирали? При мне, как я за ветенца вышла, не умирали. Может, его дед-то не гость, а может, бабка? Уж теперь не узнать, не о кого спросить, во всем роду нет никого старее меня. Жаль, что пропала. Я искала, все углы перерыла, будто куда унесли. Перед горыней поставили миску чуть теплой каши. Взглядом поблагодарив чьи-то проворные руки, она взялась за костяную ложку с коротким черенком, осторожно положила немного в рот. И то ли после долгой дороги то ли от облегчения достигнутой цели, ей показалось очень вкусной эта обычная просиная каша с каплей растопленного масла. Первая каша от родного очага ее бабки, и почему-то ей казалось, что сама, о здраво, сидит рядом с нею перед этой миской. Но не нынешняя старая, а молодая с длинной девичьей косой, еще не ведающая, какую пряжу приготовила для нее доля. — Ну да ладно, — сказала Еварина, Без клубка ты до нас дошла, деды довели. А будешь замуж идти, я тебе другую дедову кость сделаю. Глава девятая Наученная опытом своей долгой 18-летней жизни, Гарыня и не ждала, что ей хоть где-нибудь обрадуются без всяких сомнений. Она посчитала за успех уже то, что в круглодолье ее не прогнали от самой околицы, а приняли в дом, накормили и выслушали. Но и на другой день, когда ее сводили в баню и рассмотрели при свете дня, сомнения не ушли из глаз бабкиных родичей. Ночь Горыня провела на полу, на постельнике, возле лавки, где спала Яварина. Та жила в избе с самым младшим из своих сыновей, Толинегом. Тот женился лет семь назад, о чем говорил возраст его детей. Это они наполняли бабкину избу гомоном и суетой, будто стая воробьев. Остальные сыновья и часть женатых внуков населяли новое круглодолье, и когда женщины и девки по вечерам собирались к бабке прясть, Самым младшим приходилось сидеть на полу и на палатях. Старший сын, Твариня, был почти глух, слаб здоровьем и от этого выглядел малонеровесником своей матери. Вторая его жена Будана была заметно моложе и управляла его домом. Второй и третий сыновья, Стоян и Родовед, друг на друга совсем не походили. Стоян был невысок и белобрыз, а Родовед на голову его выше и рыжеват. Как рассказала Яварина в последние годы их жизни в Старом Круглодолье, хлеба с истощенных полей не хватало. Ее старшие сыновья в детстве голодали и плохо росли. Родовед и талинек родились уже после переселения в Новое Круглодолье и кормились лучше, оттого и выросли выше и крепче. На другой день Яварина посадила Горыню около себя и приступила к обстоятельным расспросам. Рассказывай! «Что по хозяйству делать умеешь?» «Косить могу», — начала перечислять Горыня. «Стога метать, сено возить, молотить, зерно тереть, белье мыть, лес валить». Она могла еще и жать, и вязать снопы, но об этом умолчала. Этого девке делать не положено, и, будь жива ее мать, к серпу бы ее не подпустили. «Вот как!» — хмыкнула Яварина. «Да ты отрок или девка?» «Она девка», — робко доложила одна из ее внучек. Горыня еще не запомнила их по именам, да и в лицо различала неуверенно. «Мы с нею в баню ходили». «А чего же она ловка в таких делах, где мужики работают?» «Ты прясть умеешь? Ткать? Шить?» «Умею», — Горыня вспомнила, что забыла самое главное. «И еще...» «Лихорадок заговаривать, утин засекать», — шепотом добавила она. Меня в дороге научили мудрые люди». Еварина слегка нахмурилась. Путешествие Горыни из такой дали казалось ей делом очень странным. Да так оно и было. Горыне пришлось признаться, что это за грязный горшок у нее в санях, и попросить разрешения, как весна придет, насыпать для батюшки могилку невеликую на здешнем жальнике. Эн, ладно». Еварина благоразумно не стала углубляться в это дело, чтобы не узнать еще чего-нибудь нехорошего. «Ты давно взрослая, недоросточком тебя не назовешь», — при этом девки захихикали, — «отчего же оздравка тебя замуж не выдала?» Горыня открыла рот, вздохнула. «Был один жених», — выдавила она, отгоняя неприятные воспоминания. «Да сбежал, говорят, в волынь или устелок пристал к людям торговым да к варягам убрался, а то, говорил, задразнет насмерть из-за меня». — Видать, девки над тобой насмешничали, а отроки сторонились, — догадалась Еварина. Горыня не ответила. — Уж не знаю, где мы тебе жениха сыщем, — качнула головой Еварина. У нас тут тоже люди, как люди. На лице ее отразилась озабоченность. Будучи матерью рода, она руководила устройством судьбы всех младших — детей, внуков и внучек. Если бы кто-то из парней остался бы былем или дочь девкой, для бабки это была бы позорная неудача, которой она стыдилась бы перед людьми при жизни и отвечала перед собственными дедами после смерти. Еще вчера ей ничего такого не грозило. Круглодольские девки были здоровы, красивы, дельны и разумны. И вот появилась среди них такая, с какой не знаешь, что и делать». Вечером, когда все собрались прясть, Горыня тоже дали веретено с глиняным пряслицем и кудель. Она послушно взялась за дело, но под десятками горящих любопытством взглядов ладилась плохо. Особенно ловкой пряхой Горыня никогда не была, но сейчас сама удивилась, у нее как будто стали какие-то другие руки. В последний раз она пряла у голованихи в тот вечер, когда канитопские парни принесли ей деревянный уд. Когда среди общей беготни ее толкнули, веретено оторвалось и укатилось под лавку, и она не знала, как достать его у всех на глазах. Еще угостят по заднице, и не увидишь кто. А все будут только ржать, как жеребцы стоялые. От одного прикосновения к кудели все это так живо встало перед нею, что задрожали руки и сбилось дыхание. Да сможет ли она еще когда-нибудь прясть? Не так уж надежно было и осталось позади, как она надеялась. Все то, что толкнуло ее в дорогу, Она невольно принесла с собой. «Отвыкла я», — виновата сказала Горыня, не бралась за прялку давно. «Пойдем с нами завтра лес валить», — шутливо предложил Талинек, красивый русобородый молодец. «Как раз пора подходит, а нашему воробью года через два-три жениться. А пойдем», — и даже с облегчением согласилась Горыня, откладывая веретено, «если бабушка позволит». Еварина пожевала губами. Девки не ходят валить лес, не их эта работа. Но внуку Стоянову сыну-воробью через пару лет понадобится свой дом, и нынешней зимой мужики собрались валить лес, чтобы до тех пор подсох. Отпустить с ними девку? Кто ж так делает? Я лес валила много, виновата добавила Горыня, видя, что бабка колеблется. И жечь могу, и бревна ошкуривать.